Глава 19. Сейчас. Уже третий день я стараюсь как можно реже бывать дома, и как бы я ни пыталась себя убедить, что это глупо, не могу ничего с собой поделать. На следующий день после встречи с Блейком я осталась у Гранта. Вчера допоздна засиделась в Хартли, а сегодня приехала к Лили. Когда возвращается Шейн, я иду следом за Лили. вдоль узкого коридора, ведущего в гостиную. Завтра, отвечает она. Он терпеть не может эти поездки, я бы подменила его, но в этот раз не хочется. Пройдя гостиную, мы прямиком направляемся в спальню, где Лили вынимает из шкафа платье. Не понимаю, куда я смотрела, когда это покупала. Улыбаясь, я присаживаюсь на аккуратно застеленную голубым покрывалом кровать. Неужели не примеряла? Лили пожимает плечами. Возможно, я слишком жадная. По телосложению она довольно хрупкая. Меньше меня на пару размеров это точно. Именно поэтому она предложила мне своё платье, которое купила на прошлой неделе. Я смотрю на ценник и округляю глаза. Лили, оно слишком дорогое. Уверена, что не хочешь сдать его обратно? Она качает головой. Ни за что. Не хочу потом встретить кого-нибудь в этом платье и завидовать. Пусть оно будет лучше у тебя. Я прикладываю платье к своему телу. Оно очень милое. Подойдёт для прогулок по парку или в любое другое место. На тонких бретельках, довольно просторное, чуть выше колен и тёмно-синий цвет, приятный. Может, лучше я у тебя его куплю? Она корчит гримасу. Заткнись, Лекси, лучше примей. Я охотно подчиняюсь. Хорошо. Я не сразу замечаю вытянутое лицо Лили. Сняв юбку, я через голову снимаю топ, но когда оказываюсь в одном нижнем белье, вижу, что Лили неотрывно смотрит на моё левое бедро. Твою мать. Какая же я идиотка. Я совсем об этом забыла. Синяк поменял цвет. Теперь он выглядит ещё хуже. Бледно-жёлтое, расплющенное пятно с синими кровоподтёками. Лили поднимает голову, глядя мне в глаза. Думаю, в них она видит что-то, то, что как бы я ни старалась, не способна скрыть. Подобное смогут увидеть лишь те, кто тебе на самом деле близок. Для кого ты являешься не просто другом, ли ли одна из этих людей и сейчас она видит в моих глазах ту самую правду которая таится внутри меня плюс лишь в том что она не сразу это поймёт сначала она мне поверит так что пока у меня есть время ударилась об угол офисного стола улыбаясь объясняю я кожа чувствительная выглядит ужасно да я ещё пытаюсь иронизировать Так не ударяются об углы. Точнее, не бывают синяки таких размеров, когда ударяешься подобным образом. К тому же, вокруг самой гематомы ещё остались несколько отметин, которые оставили его пальцы. Лили не идиотка, но вряд ли у неё появится идея, что это сделал Гранд. Никто из знакомых даже представить этого не может. Это ещё один плюс. Да, ужасно, подтверждает Лили. Болит? я мотаю головой, надевая платье, не смотрю ей в глаза, чтобы она не поймала меня на лжи. Уже нет. Я такая неуклюжая. Эта фраза была промахом, она слишком наигранная и к тому же не соответствует действительности. Ерунда, отмахиваюсь я и быстро перевожу тему, встав напротив Лили. Ну и как? Она подходит ко мне, застегивает на спине молнию и немного задерживается, будто рассматривает мою кожу. — Ты прекрасно выглядишь, — с улыбкой говорит Лили, обходя меня. Я ищу в ее глазах вопросы, но, слава богу, их там нет. Переодевшись, я все еще тяну время, но Лили совсем не против. Более того, она ведет себя немного странно, Что должно меня натолкнуть на мысль о скорейшем уходе? Нет, она мне поверила. Ты выглядишь немного, я подбираю подходящее слово, встревоженно. Нет, качает головой Лили, усаживаясь на кровать. Я скорее всего немного озадачена, шокирована. До сих пор. Я заинтересованно приближаюсь к ней, сбросив туфли на пол. Выкладывай Лилия облизывает нижнюю губу, затем слегка её прикусывает. Что-то мне подсказывает, что я знаю, что она скажет. Не знаю, наверное, девушки такое чувствуют. А быть может, это бред? Мы с Шейном решили попытаться завести ребёнка. Что ж, я была очень близка. Улыбнувшись, я прикладываю руку к груди. На миг я подумала, что ты уже беременна. Лили округляет глаза, смахнув волосы со щеки. «И это после нашей вечеринки в тонкий хонг?» «Верно. Мы все много пили текилы». Взяв ее руки в свои ладони, я склоняю голову на бок. «У вас получится». Она улыбается, сжав в ответ мои ладони. «Спасибо». «У меня вопрос». Ее глаза вдруг наполняются энтузиазмом. «Знаю, как тебе это надоело». Говори уже, смеюсь я. Это по поводу вашей свадьбы. Моя улыбка немного съезжает, но я стараюсь оставить её на лице. А что с ней? С опаской интересуюсь я. Вздохнув, Лилия опускает мои руки и подходит к своему раскрытому шкафу. Я волнуюсь, что когда наконец-то настанет этот день, то я уже буду с огромным животом. Расслабив плечи, Я облегчённо выдыхаю и даже изображаю смех. Мы уже решаем это, не волнуйся. Значит, это случится раньше? Случится раньше. Лили закрывает шкаф и, не поворачиваясь, тихо спрашивает. Кто из вас тянет? Я пожимаю плечами в ответ. Думаю, мы оба, хотя Грант уже намекнул, что дату пора назначить, но с открытием филиала в Атланте даже и это затягивается. Повернувшись, Лили внимательно меня изучает. Ты не особо волнуешься по этому поводу, а я должна волноваться, что он сбежит? Сморщив нос, Лили плюхается на кровать рядом со мной. Нет, но некоторые пары привыкают к тому, что свадьба вот-вот будет, и она неопределённо крутит рукой. Всё превращается в рутину и привычку. Несколько секунд я обдумываю её слова. Она права. Но это не будет нашим случаем. И у меня есть железные этому доказательства, которые я ни за что не озвучу. Ты думаешь, моя мама позволит нам? Выгнув одну бровь, я вытягиваю губы. Лили тихонько бьёт себя по лбу, рассмеявшись. И как я могла об этом забыть? Чёрт, конечно, нет. Определённо нет. Абсолютно нет. Мы смеёмся, затем Лили Задумчиво смотрит в сторону. Гарант ни за что не даст тебе такую свободу. Это прозвучало с долей иронии, но я услышала в словах что-то ещё. Или я сама ищу какие-то намёки? Как и я ему, заканчиваю шутку, получив от Лили одобрительный взгляд. Звонок телефона отвлекает нас от разговора. Показав секундочку пальцем, Лили отвечает на звонок. Привет, папа. Да? Правда? О, я с радостью. Ой, только не коко, пожалуйста. Я лучше вызову такси. Я отвезу тебя, шёпотом говорю я. Лили кивает. Меня привезёт Лекси. Да, скоро буду. И я тебя люблю. О, боже, отключившись, Лили закатывает глаза. Тётя Мейбл приглашает на ужин. Не люблю её тушёную свинину. Расмеявшись, я поднимаюсь с кровати, собираясь Я подожду тебя. Лили приподнимается на локтях, глядя на меня снизу вверх. Можно ещё один вопрос? Я удивлённо смотрю на неё. Конечно. Ты не спешишь домой? Это странно. Ты вообще сегодня странная. И как это люди определяют? Я делаю всё, что могу, чтобы казаться обычной, и не то, чтобы казаться. Я стараюсь такой быть на самом деле. Я волнуюсь что она это свяжет с тем, что увидела на моём бедре. Это было бы ужасно. Но мне ведь и правда нужно хоть кому-то сказать, что меня мучает на самом деле и почему я не спешу домой в последние несколько дней. Будто Блейк будет ждать меня у дома. Как же мы вообще можем спокойно не встречаться на протяжении долгого времени. Но одна мысль, что он здесь поблизости, сводит с ума. Все воспоминания лезут наружу. Вообще-то, начинаю я, кое-что произошло. Лили заметно напрягается. Я могу не ехать? Нет, я быстро мотаю головой. Это не едва не сказала, что это не то, что она думает. Кое-что из моего прошлого. Как-то я рассказала Лили об Лэйки. Когда мы познакомились, она ненастойчиво интересовалась жизнью Шейна в колледже. И я немного ей об этом рассказала, по секрету, немногое, ведь Шейн тоже мой друг. Глупо говорить за его спиной о вещах, которые он, возможно, и не хочет говорить своей жене. Об Блейке ей тоже мало известно. Вообще моим нынешним знакомым и друзьям мало что о нём известно. Не то чтобы я скрывала, хотя не без этого. Просто это то, что осталось в прошлом. Оно у всех есть. Я отвожу Лили И всю дорогу мы обсуждаем эту ситуацию. Некоторые её фразы придают мне фору. И отказавшись от предложенного ею ужина, я возвращаюсь домой. Как только я остаюсь одна, то сразу же забываю всё, что себе внушала. Приняв душ, я выхожу из ванной и вижу непрочитанное сообщение от Гранта. Проверь почту. Задерживаюсь с переговорами. Люблю тебя. Включи фен. Я одной рукой сушу волосы, второй открываю на телефоне почту. Присланное письмо содержит несколько рекламных баннеров различных ресторанов Остина, дорогих ресторанов. И тут меня осеняет. Я должна выбрать. Грант уже ищет место для проведения свадьбы. Он начал активно действовать, несмотря на загруженность работой. И это всё благодаря нашей последней ссоре. Лёд тронулся. Выключив фен, я смотрю на своё отражение. Моё сердце изранено. Я должна это признать. Оно давно истерзано. Но Грант собрал его по кусочкам. И это тоже я должна признать. Выдохнув, я вновь беру телефон в руки и замечаю логин отправителя. Это не Грант. «Хиллари, Биджи-24. Впервые вижу». Может, это его новая почта с женским именем только для меня? Забавно. Я включаю блокировку и убираю телефон. Не сегодня.